12 июня 1942 года Олденг. Обстановка на Балканском театре военных действий. Ещё вчера вечером сводка от советского информбюро сообщала, что части болгарской армии при поддержке болгарских, югославских и отчасти греческих партизан ведут тяжёлые оборонительные бои на битрельском Скопье в Кумановасском, Неготинском и даже Софийском направлениях, оккупировавшие греческую часть Македонии и немецкие части, рвутся на север на соединение с 18-м армейским корпусом, атакующим болгарские позиции со стороны Сербии. Основной удар немцы наносят с севера. 7-я горнопехотная дивизия СС «Принц-Ойген» Наступает от Ниша на Пирад. По итогам раздела территории Югославии в 1941 году Пирад отошёл в состав Болгарии, став приграничным городом. И далее на Софию. А 714-я и 718-я пехотные дивизии Вермахта с боями продвигаются от Приштини и Варны на Скопье Куманово. Там идут ожесточённые бои. Гремят взрывы и льется кровь. Небольшой город Пирот, всего-то 70 тысяч довоенного населения, превратился в арену ожесточенных уличных боев. Эсэсовцы из принца Ойгена захватили левобережную часть города, но на правом берегу реки Нишавы в районе железнодорожной станции продолжают сопротивление остатки болгарского армейского гарнизона. и присоединившиеся к ним группы сербских партизан. Арсоб Йованович сдержал слово, и все отряды и повстанческие группы в Сербии получили приказ прекратить вражду с болгарской армией и быть готовыми драться с ней в одном строю. Там, куда СС-овцы сумели прорваться, застигнув местных жителей в своих домах, творятся ужасные зверства. и льется кровь невинных людей. Люто разобидевшись на измену царя Бориса, Гитлер приказал считать всех болгар недочеловеками со всеми вытекающими из этого заявления последствиями. В ответ по частям и соединениям Балканского фронта, выдвигающимся к линии соприкосновения с противником, был распространен приказ Верховного Главнокомандующего о том, Что из частей и подразделений нацистской Германии и её сателлитов, замеченных в массовых убийствах мирного населения, в плен не следует брать ни единого человека. Солдат частей СС, замаранных в человеческой крови с ног до головы, это касается особенно. Не остаются в стороне советские ВВС, а также российские ВКАС. регулярно наносящие бомбовые удары по наступающим немецким войскам и подтягивающимся резервам. Но в любом случае болгарской армии, отвыкшей от настоящей войны, до момента подхода к линии соприкосновения частей РККА приходилось туго. Но именно их упорство в защите того, что они уже считают своей землёй, превратила задуманную немецким командованием быструю деблокирующую операцию в упорное затянувшееся сражение с неясным до последнего момента результатом, потому что Красная армия на этот банкет всё-таки успела. А это значит, что все тактические расчёты, произведённые Кейтелем и Йорлем, в очередной раз пошли прахом. Уже сегодня утром Свод косовым форм бюро под победные фанфары сообщило об успешном фланговом контрударе подвижной группы генерала Лелюшенко от Ковалы на Салоники. То есть по факту всё произошло ещё сутки двое назад. Смяв германское фланговое пехотное прикрытие несколькими днями ранее оттеснившая болгар к городку Врасна российско-советская танковая группировка совершила стремительный марш по шоссе Ковало-Салоники и с ходу ворвалась в столицу провинции Центральная Македония, где на тот момент находились тылы германской группировки, штурмующей южный болгарский фронт. Потом последовал стремительный поворот на север, и немецкие части, пытаясь спастись из греческой мышеловки, окажутся между молотом и наковальней. а следом за подвижной группой по дорогам вдоль мраморного по-болгарски Белого моря в строгом порядке движутся стрелковые дивизии 9-й армии РККА. Их задача – оказывать помощь греческим товарищам в освобождении их земли от немецко-итальянских оккупантов и их пособников, а также предотвращать попытки наглых островитян совать нос не в свои дела». Основную роль в оккупации Греции играют совсем не немцы, у которых для этого просто недостаточно личного состава, а 11-я итальянская армия. При этом, почуяв запах жареного, итальянцы не прорываются вместе с немцами через Македонию, а тихо уходят той же дорогой, что и пришли. То есть, отступая через Албанию, или эвакуируется морским путём из портов западного побережья Греции. Италия там совсем рядом, сразу за Ионийским морем. Можно сказать, рукой подать. В деле расправ над мирным населением Греции, Албании и Черногории поедатели пасты под острым томатным соусом тоже довольно многогрешны, и поэтому им совсем не с руки встречаться со злыми и опытными бойцами РКК. В степях советской Украины после такой встречи сгинула 8-я итальянская армия, а в Греции та же судьба может постигнуть 11-ю армию. Как бы их дуча не хорохорился и не раздувал щеки, на этой войне итальянские солдаты не равны никому. Их уже лупили русские с англичанами. Более того, их армия была разгромлена уже потерпевшими поражения французами, И даже третий разрядные по европейским меркам греки дали им такого пинка, что Муссолини пришлось звать на помощь Гитлера, ломая тому планы летней кампании. С лёгкостью разгромив Югославию и Грецию, немцы думали, что поставили точку в третьей балканской войне, но после их неудачи на восточном фронте эта точка как-то сама превратилась в запятую. И теперь начинается новая глава той же повести. На Балканы прорвалась Красная Армия и Российский экспедиционный корпус. Одновременно с вышеописанными событиями удар от Софии на сражающийся в полуокружении пирот, ниш и в конечном счете на Белград нанесла подвижная группа генерала Рыбалка, следом за которой Рыбалка. развёртывается в боевые порядки третья армия генерала Берзарина. Можно себе представить, с какими противоречивыми чувствами граждане балканских стран в 21 веке следят за транслируемыми РТ репортажами военных корреспондентов. Для одних всё происходящее это воплощение затаённых мечтаний, а другие в тех же странах сходят с ума от злобы, потому что предали свое первородство за миску безвкусной общеевропейской похлебки и теперь опасаются, что история не простит им этого иудинного греха. И вот в один весьма неприятный для себя момент на рассвете 12-го числа солдаты 7-й добровольческой горнопехотной дивизии СС «Принц Ойген» Непрестанно атакующий болгарские позиции в районе станции с говорящим названием Суково, вдруг обнаружили, что перед ними в боевые порядки разворачивается сущий кошмар восточного фронта механизированная дивизия марсиан полного штата. А за ним на марше пылит мехкорпус РККА нового строя, много местных модернизированных танков Т-34 из штурмовых самоходных орудий высокой баллистики СУ-122 и СУ-152, а также за портальных танков Т-55 и БМП-1 модернизированных боевыми модулями Кливер. Начинается операция Полный обзац. Часть 1. Красные перехватывают инициативу и выигрывают. Прекрасная новость для сербских партизан и болгарских солдат для немцев же очаровательная улыбка птицы обламинго во всей её красе больше всего белокурые бестии боятся перевода на восточный фронт но теперь этот фронт пришёл к ним сам но раньше чудовищных танцеров попозициям эсэсовцев часто и точно ударила крупнокалиберная артиллерия возвестив начало конца немецкого господства на Балканах. Всё новые и новые батареи и дивизионы с марша выходили в районы развёртывания и присоединялись к канонаде. Шквалиный артиллерийский огонь прореживал атакующие горнопехотные подразделения, заставлял замолкать батареи, сметал с лица земли батальонные и полковые командные пункты. Румынские, итальянские Если французские солдаты в такой ситуации побежали бы без оглядки, но немцы залегли там, где их застал обстрел, достали совёрные лопатки и прямо под огнём принялись старательно окопаваться. Истину, известную каждому солдату ещё со времён прошлой великой войны, о том, что земля лучшая спасительница и защитница солдата, эти Volksdeutsche из Баната знали хорошо. Несмотря на то, что из-за отсутствия гражданства Рейха их не призывали в Вермахт, но стабилизация линии фронта на достигнутом рубеже не входила в планы советского командования, и поэтому за час до полудня, когда вражеская оборона ещё не устоялась, танковые и мотострелковые подразделения экспедиционного корпуса и РККА двинулись вперёд, нанося основной удар на левом фланге, и следом Забронированными машинами повинуясь командам уцелевших офицеров на нож из полуразрушенных окопов поднялись цепи болгарской пехоты. Дальше, вглубь Сербии они не пойдут, но прямо здесь и сейчас устроят германцу кровавую баню. Замысел генерала Рыбалка одобрен командующим фронтом Рокоссовским. заключался в прорыве вражеских позиций на левом фланге на всю глубину тактического построения, в последующем окружении боевого ядра этого людоедского военизированного формирования в излучине реки Нишавы, восточнее Пирота, и его полном уничтожении без жалости и сомнений. Ведь эсэсовцы из дивизии «Принц Ойген» были зверьми в человеческом обличии, С одинаковым равнодушием уничтожавшими сербское, хорватское и мусульманско-бошняцкое мирное население. В нашей истории повешенными по приговору военного трибунала оказались столько командовавшие дивизии ССОВские генералы. А тут ни один солдат СС не должен выйти живым из сражения за Пирот, и неважно, что они ещё не совершили большинства своих преступлений. Несмотря на это, они прокляты, и нет им прощения. Впрочем, к началу наступательной фазы сражения за Пирр, большая часть начальствующего состава SS-дивизии была уже уничтожена артиллерийским огнём и ударами советской авиации. При обстреле дивизионного командного пункта вместе со своим штабом оказался ликвидирован и командир дивизии обергрюпенфюрер SS генерал-лейтенант войск СССР Артур Флепс. И в ближайшем будущем подобная судьба ожидает и их подчинённых, включая и подхалимов в Хиве из вспомогательного состава. Историческая справка по военным преступлениям, совершённым солдатами 7-ой добровольческой горнопехотной дивизии СССР Принц Ойген. Дивизия Принц Ойген на 91,5% состоявшая из этнических фольксдойче Югославии, Румынии, Венгрии и Словакии, получила печальную известность в связи с исключительной жестокостью, проявленной её солдатами к гражданскому населению оккупированных стран. О том, какая участь ждала столкнувшихся с дивизией СС принц Евгений, сообщил доктор Неделькович. Вот чёти югославской государственной комиссии по расследованию военных преступлений. На что бы они ни натыкались, они всё сжигали, всех убивали и грабили. Офицеры и солдаты дивизии СС принц Евгений совершили преступления исключительной жестокости. Жертв убивали, закалывали, пытали или же сжигали живьём в горячих домах. Если жертва попадалась не в собственном доме, а на дороге или в поле вдали от дома, то её убивали и сжигали там же. Убивали даже матерей с детьми, беременных женщин и стариков. Иными словами, убивали любое гражданское лицо, которое попадалось этим баякам на глаза. Часто бывало, что целые семьи, которые не предвидели такого обращения или не имели времени бежать, оставались в своих домах. и их уничтожали. Целые семьи сжигались прямо в домах. Следствию известны случаи гибели от их рук 121 человека, в основном женщин, а также 30 человек в возрасте от 60 до 92 лет и 29 детей в возрасте от 6 месяцев до 14 лет, которых убили жестокими методами описанными выше. Кроме того, на Нюрнбергском процессе над генералами Юго-Восточного фронта в 7-м Нюрнбергском процессе были установлены следующие факты военных преступлений, совершенных военнослужащими 7-й горнопехотной дивизии СС «Принц-Ойген». 11 октября 1942 года 7-я дивизия СС «Принц-Ойген» Окружила сербскую деревню Криворека с восточного склона Копаоника. Ныне сербская община Брус. А с 12 по 13 октября уничтожило почти всё гражданское население деревень Криворека, Мочковец, Бачевцы и Мрамор. От рук исовцев погибли 320 жителей Кривореки: мужчин, женщин и детей и несколько десятков жителей Манчковоца, Бачевцев и Мараморов. По данным югославской государственной комиссии по расследованию военных преступлений, из 320 убитых в Кривореке 15 были детьми младше 5 лет. 45 жителей Кривореки были заперты в церкви, которую потом заминировали немцы. Выжившие в резне говорили, что многих жители ССовцы сжигали заживо в собственных домах, а трупы некоторых людей вывезли в лес. Приказ об уничтожении Кривой реки отдал гауптштурмфюрер СС Рихард Казерер, командир 1-го батальона 2-го полка 7-й горнопехотной дивизии СС. В январе-феврале 1943 года, согласно оценкам Института истории Казерер, Карловаца. Солдатами дивизии во время операции Вайс-1 были убиты 276 мирных жителей окрестностей Карловаца. Жертвами террора стали также жители деревень в Западной Боснии и на Кордуне. С 20 января были уничтожены вместе с жителями сёл Панорац, Войнич, Великий Казинац, Доньи Искрад, Корняк. Велика Церквина, Горнискрад, Крнячки-Грабовац, Бриборница, Будачка-Риека, Велюн, Чаторня, Крстиня, Михольска, Лисини, Клокоч, Доня-Брушаватца, Слуньские-Маравцы, Велюньска-Глина, Загорье, Бандино-Село, Црни-Врел, Косерско-Село, Машвина. Липавец, Аштарский станови и многие другие. Подавляющее большинство убитых были сербами по национальности, хотя среди жертв резни были и хорваты. В феврале того же года во время штурма немцами горы Грмеч и находящихся рядом высот Троврх, Травара, Сувопольский и Яворнича из-под Грмечья Бежали около 15 тысяч местных жителей, преимущественно женщины и дети. К 10 февраля около 13 тысяч гражданских лиц сумели выбраться в расположение 2-й и 5-й бригад 4-й Краинской партизанской дивизии. Около 2-х тысяч гражданских погибли во время штурма, в том числе и от холода. В том же месяце Недалеко от Рязановцев во время второго этапа операции Вайс дивизия совершила нападение на колонну беженцев. В результате были убиты сотни человек. Всего в ходе операции Вайс от рук эссовцев погибли 3370 человек. Ещё 1722 человека были отправлены в концлагеря. Одним из поводов для массовой расправы над гражданскими Стоит тот факт, что 9 февраля 1943 года в засаде на дороге Басанский-Петровоц ключ партизанами было убито 60 солдат дивизии Принц Ойген. В конце мая, начале июня 1943 года, когда шла операция Шварц, дивизия отметилась очередной волной насилия против мирных жителей. Так Солдатами дивизии принц Евгений были истреблены все жители деревень Дуб, Буковац, Мильковац, Дуба и Рудинцы в районе Пива, Черногория. ССовцы не щадили ни детей, ни стариков, ни женщин. Общее число убитых составило около 400 человек. Уже после провала операции Шварц летом 1943 года дивизия СС принц Евгений сожгла ряд деревень в Восточной Боснии. 28 июня на территории современной общины Невесине было сожжено село Дони-Дрежань. 36 человек погибло. 29 июня на территории той же общины село Лескови-Дуб 208 человек погибло. 10 июля В деревне Кошутица были расстреляны 69 местных жителей, босницев, в знак мести за немецкого солдата, убитого днём ранее в стычке с партизанами. Среди казнённых было 16 женщин и 37 детей: 21 девочка и 16 мальчиков. 12 июля были уничтожены мусульманские деревни Ротимля Погибло 66 человек, из них 25 дети младше 15 лет. Кошутица. Погибло 68 человек, из которых 36 дети младше 15 лет. И Арашье. Погибло 59 человек. Большая часть убитых мирных жителей была сожжена заживо, а не расстрелена. 9 июля, ещё раньше. В заложники были взяты 17 жителей деревень Смртичи и Новосиотцы, общины Соколац. Их загнали в один из домов сербской деревни Балтичи, а утром следующего дня расстреляли. Осенью 1943 года в Долмации от рук солдат дивизии СС Принц Евгений погибло много гражданских лиц, так или иначе сопротивлявшихся эссовцам. Во время боев за «Сплит» с 17 по 30 сентября 1943 года солдаты дивизии СС «Принц Евгений» казнили 230 человек, жителей «Сплита» и деревень «Имоцки» и «Синь», а после захвата «Сплита» казнили 48 итальянских офицеров, среди которых были три генерала, командир артиллерии 18-го корпуса «Сальваторо Пеллигра», командир саперов 18-го корпуса Рафаэля Пеликарди и командир 17-й приморской бригады Альфонсо Чигало-Фульгози. 2 ноября недалеко от деревни Велика Бара, около Бачины, были расстреляны 107 человек, 76 из деревни Бачина, 25 из Чулумы, 6 из Планы и по одному из Пирачку Блата и Барбиры. Среди жертв было 40 человек моложе 16 лет. 5 ноября в Сини были взяты в заложники и расстреляны 25 человек в знак мести за потери дивизии СС в боях. 28 марта 1944 года в результате сожжения 22 деревень погибли 2014 человек. Часть погибших была убита солдатами дивизии СС «Принц Евгений». Также в промежуток времени с 26 по 30 марта 1944 года, недалеко от Сплита, солдаты 2-го батальона 14-го полка СС «Скандерберг» сожгли ряд деревень между местечками Камешница и Моссор. От рук эсэсовцев погибли одни. 1525 человек. Приказ на ликвидацию дало командование 5-го корпуса СС. Расследованием преступления занимался генерал НГХ Франье Шимич, который сообщил Иоахиму фон Риббентропу о разрушении более чем 22 деревень и гибели более 1000 человек, преимущественно этнических хорватов. Значительная часть гражданских лиц была расстрелена в собственных домах, причём выстрелы в этих случаях осуществлялись снаружи дома, а именно через оконное строение. Министр иностранных дел Хорватии направил в Берлин ноту протеста, но после этого был отстранён от должности. 13 июня 1942 года утро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 и славного экспедиционного корпуса под Перотом и уничтожению мучительницы сербского народа 7-й горнопехотной дивизии СС принц Ойген привело население Ужиц в невероятное возбуждение. Радостная стрельба в воздух и танцы, хороводы на улицах, как будто уже наступил день победы, при этом подразумевались сами собой. Сербы очень эмоциональные люди и радоваться они умеют так же хорошо, как и горевать. Неужели, товарищи братушки, ваша Красная армия уже вошла в Сербию? Сербы числят Пирот сербским городом, считая нынешних его болгарских хозяев временными оккупантами. И теперь бьёт фашистов уже на нашей земле, спрашивали меня сербские знакомые. Да, отвечал я. Красная армия И российский экспедиционный корпус уже в Сербии. А это значит, что многие, кто в противном случае должен был бы умереть, в том числе и совсем уж безгрешные дети, теперь останутся живы. Такое мне, и не только мне, приходилось повторять много раз, в ответ выслушивая здравицы в адрес товарищей Сталина и Путина, Красной Армии и всего советского российского народа. Правда такие беседы нам приходилось вести только с рядовыми сербами. С руководством Народной Югославской, а по факту сербской республики разговоры шли уже на более серьёзном уровне. Минимум эмоций, максимум конкретики. Мы очень рады, что советское командование сдержало своё слово, и не прошло и месяцев, как Красная армия вступила на территорию Сербии. сказал временный президент Народной Югославии Благое Нешкович. Из Болгарии тоже получилось всё так, как вы сказали. Раз и из врага болгарская армия стала нашим союзником. Вот только год назад болгары вместе с Македонией аннексировали у нас сербов Пирр и его окрестности. Добавил его заместитель и министр финансов Сретьян Жуйович. И теперь нам не ясна дальнейшая судьба этих территорий, генерал Бирюзов терпеливо ответил. Как мы вам и говорили, вопрос того, кто они сербы или болгары, жители-то должны самостоятельно решить во время плебисцита, который будет проведён сразу, как только позволит обстоятельства. Полковник Мальцев добавил. Насколько нам известно, ССФЦ из дивизии принц Огинь с одинаковым равнодушием убивали местных жителей без различия их национальности. Так стоит ли нам, коммунистам-интернационалистам, придавать такое большое значение именно национальной принадлежности ваших товарищей? Мы уже не раз говорили вам, что если вы потащите в рот куски чужих земель, то получите всё то же, что и в нашей истории. может даже хуже. Нам ли не знать, что среди ваших товарищей есть мечтатели, которые хотят создать великую Югославию в дополнение к тому, что было при королевском режиме, натоскав куски от Италии и Австрии, присоединив по половине Венгрии, Румынии и Греции, а также целиком Болгарию и Албанию. Как я понимаю, кое-кому застёт глаза роскотная австро-венгерская держава Габсбургов. рассыпавшиеся на отдельные части после завершения Первой мировой войны. Да, так и есть, с достоинством ответил Благое Нешкович. Такие товарищи среди нас имеются. и имеются. Это неплохо, не хорошо. Нам кажется, что стремление к объединяющему началу является явлением благотворным, а не наоборот. Нам лишь непонятно, товарищ Мальцев, Почему в вашем мире Югославия долго не распадалась, а потом всё-таки распалась? И почему это случилось именно в начале 90-х годов, а не раньше и не позже? Я прочёл книги по вашей истории, которые вы мне дали, но так и не понял, по какой причине люди, ранее объединённые в общее государство южных славян, вдруг захотели жить отдельными государствами. И даже более того, Из-за этого желания они стали совершать зверства, которые и не снились германским нацистам. «Я, конечно, не историк», — ответил полковник Мальцев, «а потому могу объяснить эти причины так, как понимаю их сам. Начнем с того, что ядром вашей Югославии стало сербское государство в том виде, в каком оно образовалось в ходе борьбы за независимость вашего народа от турецких захватчиков. Население тогдашней Сербии было этнически однородным. К тому же, в неё входило менее половины всех земель, населённых сербским народом. "Со верно", подтвердил Благое Нешкович. "Но только я не понимаю, какое отношение этот факт имеет к распаду социалистической федеративной республики Югославия из вашего мира?" Отношение самое прямое, со вздохом ответил Андрей Сергеевич. Чтобы маленькое мононациональное государство превратилось в многонациональную империю, необходимо соблюдение трёх условий. Во-первых, наличие у государствообразующего этноса экспансионистского потенциала. Во-вторых, наличие у правящей элиты этого государства уникальный объединяющий идеи под флагом которой будет проходить расширение его территорий. В-третьих, запас времени в несколько столетий, дабы это расширение проходило поэтапно, после поглощения и полной ассимиляции предыдущих территориальных приобретений. Так росли все империи-гиганты в мире, от римской до последней германской и российской в том числе. Начнем с экспансионистского потенциала и увидим, что у сербского этноса как такового его просто нет. Вы, сербы, от седой древности и до наших дней привыкли находиться в глухой обороне, защищаясь от поползновений сильных соседей — австрийцев, венгров и турок. И ни о какой экспансии у вас не шло даже и речи. Более того, за время турецкого «ига» Вы потеряли контроль за сердцем своей страны, Косовским краем, который был постепенно заселён албанцами. А каком экспансионистском потенциале можно говорить в такой ситуации? Да, с серьёзным видом подтвердил начальник главного штаба Народно-освободительной армии Арсо Яванович. Мы, сербы и черногорцы, очень не любим менять место жительства. И делаем это только перед лицом всеобщего уничтожения, ради спасения своих жизней и жизней своих детей. А вы, товарищи политики, лучше помолчите. Товарищ Мальцев говорит вам в глаза неприятные вещи, но все его слова правда. У нас просто нет лишних людей для того, чтобы заселять ими огромные имперские пространства, как это сделали русские, расселившиеся по континенту до самого Тихого океана, и идеи, по которым предполагалось строить Великую Югославскую империю, у наших интеллигентов и приблизивших их к себе правителей были книжными, вторичными, украденными частью у русских, а частью у итальянцев. И даже это, чужое, они не смогли применить правильно и Не понимаю, что у сербов просто отсутствует возможность расширения и по итальянскому, и по русскому образцу. Итальянцы, несмотря на то, что апулиец или сицилиец едва поймёт туринца или венецианца, всё же чувствуют себя единым народом и чувствовали это даже тогда, когда никакой Италии ещё не было. А вот хорваты, македонцы, славенцы, бошняки никогда не будут считать себя сербами или, там, югославами. «Югославами в конце существования единой страны считало себя ничтожное меньшинство, родившееся от смешанных браков, что-то около пяти-семи процентов», сказал полковник Мальцев. «И когда начался распад, они оказались самыми несчастными людьми». «Вот-вот», сказал Арсо Иванович, «именно так». Нет у нас и огромных пустых пространств под боком, а также миллионов людей, готовых сняться с места жительства и идти навстречу восходящему солнцу, осваивать новые земли. Нет у нас и нескольких столетий для того, чтобы вырастить таких людей и построить великую Югославию. Наши мечтатели хотят здесь и сейчас. Такую страну можно создать железом и кровью, как это сделали римские легионы. объединившие вокруг небольшого итальянского города почти все земли средиземноморья, но у нас нет такого количества солдат, чтобы проделать такой же трюк. А если мы попытаемся, то уже через поколения упадём обессиленные, и тогда всё, что было завоёвано огромным количеством жертв, снова попадёт в руки наших врагов. Но всё же я не понимаю, сказал благоя Нешкович. Какой фактор до определённого момента мешал разрушению единой страны, а потом вдруг перестал действовать, и она распалась на составляющие. Как врач, я считаю, что нужно не только знать симптомы болезни, но также её причину. А иначе может случиться так, что то же явление захватит и ту целокупную Сербию, которую вы советуете нам создать вместо прежней Югославии. Этого фактора у вас больше нет. С мрачным видом ответил полковник Мальцев. И имя ему было Иосип Бростита. Это маленький Наполеон, оседлавший коммунистическое движение в Югославии, отколовший его от основного потока социалистических государств, руководимого Советским Союзом, и фактически создавший эту страну под себя, под свою харизму и волю. Единственный президент-император за всю историю, социалистической Югославии вождь-учитель, построивший идеологию третьего пути, не присоединения ни к буржуазному западу, ни к социалистическому востоку, руководимому СССР, а внутри страны балансировавший между сербскими и несербскими элементами. Как только этот человек умер, слепленная по его лекалам страна Сразу стала нежизнеспособной и смогла просуществовать лишь чуть больше десяти лет. А ещё тому самому буржуазному западу был крайне выгоден раскол в мировом социалистическом движении, добавил я. И распад вашей Югославии очень странно последовал за распадом Советского Союза, когда для наших врагов отпала надобность в поддержании её существования. Лично для меня нет никакого сомнения, что хорватов, славенцев и бошняков, ставших инициаторами разрушительных процессов, прямо направили к тому, чтобы они восстали и устроили гражданскую войну, перешедшую в очередной геноцид сербского народа. И зря вы, товарищ Нешкович, говорите, что даже нацисты не совершали таких преступлений, какие тогда творили хорваты и бошняки. Просто сербский народ в вашем мире оказался избавлен от большей части тех зверств, которые он пережил в нашем прошлом. И, пожалуйста, не надо смотреть с надеждой в сторону так называемых цивилизованных стран, Франции, Англии и США. А самом деле своим поведением этот коллективный запад показал, что и вы, сербы, и мы, русские И много кто ещё для этих деятелей, ничем не лучше американских индейцев, которых они в своё время истребили без всяких сомнений. Если мы будем едины, то ничего они с нами не сделают. Зубы обломают. А если разбежимся по отдельным национальным квартирам, то сожрут нас поодиночке и не поморщатся. Да, друг мой Алексей, сказал Арсо Йованович с чувством, пожимая мне руку. Так оно и есть. Вы правы. А те товарищи, которые думают, что у нас есть какой-то отдельный путь, жестоко ошибаются. Нас, черногорцев, перед лицом окружающего мира всего лишь маленькая горсточка, и мы особо остро чувствуем, насколько мы перед ним одиноки. Но ответить на этот вопрос вместе мы с русскими или каждый по отдельности сможет только весь наш народ. на ещё одном великом плебисците, который может случиться лишь после войны. Поэтому, товарищи, давайте закончим с политическими прениями и перейдём к практическим вопросам тактики и стратегии. Возможно, вы и правы, а мы ошибаемся. Как бы нехти сказал благое Нешкович, в любом случае прав товарищ Иванович, сказав, что вопрос присоединения к Советскому Союзу должен решать сам сербский народ на плебисците. Сретен Жуйович, второй человек в партии и временном правительстве после Благое Нешковича, утвердительно кивнул в знак своего согласия с вышесказанным. А вот Тита с Ранковичем, наверное, сейчас уже упирались бы всеми четырьмя копытами. Ведь в отличие от сидящих здесь двух сербов и одного черногорца, Эти деятели хорватского происхождения не чувствовали никакого родства с русским народом, первым в мире воплотившим идею социально справедливого государства. К тому же они оба и Благое Нешкович, и Сретен Жуйович не являются лидерами первого порядка, потенциальными верховными главнокомандующими и чисто инстинктивно ищут широкую спину вождя. за которой можно было бы укрыться от всех мировых бед. После того, как случайные обстоятельства или подковёрные политические игры забрали у них Тита, они волей-неволей убедят себя, что в единстве наше спасение, после чего без дополнительного принуждения встроятся в советскую партийно-государственную пирамиду. При этом Арсап Ивановичу старой югославской армии, имевшему звание капитана первого класса, теперь светит титул маршала победы, что поставит его в один ряд с Жуковым и Рокоссовским. Что касается вопросов тактики и стратегии, сказал генерал Бирюзов, то надо понимать, что Красная армия вышла к вашим границам только одним своим механизированным соединением, проделавшим марш 800 км через Румынию и Болгарию. Тылы подвижной группы катастрофически отстали. Нормальное железнодорожное сообщение через Румынию ещё не налажено. Бензовозы слили в баки боевых машин остатки топлива и ушли в Варну заправляться с танкеров. Такое же положение с бы припасами после сражения за Пирот в машинах имеется только воззимый запас. К тому же до подтягивания стрелковых дивизий, разгружающихся с пароходов в Варне и Бургасе, и развёртывания их в боевой порядок нужна как минимум неделя. Продолжение наступления на Белград в таких условиях выглядит как минимум авантюрой. Кстати, по поводу Сергея Семёновича, я ошибся. Товарищ Сталин выставил на Балканы по-настоящему первоклассную фигуру и должность комфронта При таком соседстве к генералу Березову уже не светит. Пойдет он у нас, скорее всего, по военно-дипломатической линии, как связующее звено между советским и югославским командованием. Так значит, освобождение наших югославских земель снова откладывается? С некоторым разочарованием спросил Арсо Иванович, по сути и являющийся тем самым югославским командованием которой товарищу Березову предстоит теперь окормлять до самого конца балканской операции. Если и откладывается, то ненадолго, отрезал генерал Березов. К тому, при этом вы, югославские коммунисты, тоже не должны сидеть сложа руки. Сейчас необходимо всеми силами атаковать тылы немецких дивизий, пытающихся через Македонию прорваться на выручку своим войскам, блокированным в Греции. В ближайшее время они прекратят атаки, ибо им уже некого будет спасать и начнут отход на север. Этому надо мешать всеми возможными средствами. Эти дивизии либо вовсе не должны иметь возможности отойти в Белград, либо они должны достичь его, потеряв по пути всю технику и тяжёлое вооружение, а также понеся значительные потери в личном составе. В этом вам также окажет помощь наша авиация. которая в ближайшие дни непосредственно возьмет под свой контроль небо над Сербией. И только потом, когда враг значительно ослабнет, а Красная Армия подойдет к вашей столице с юга и востока, можно думать о полном освобождении вашей земли, и проделывать это следует совместными усилиями Красной Армии и ваших партизан». Полковник Мальцев сказал, «Было бы полезно издать вас звание». от лица антифашистского веча народного освобождения Югославии ко всем офицерам и солдатам старой югославской армии ещё не присоединившимся к вашей борьбе с немецкими захватчиками и сделать это нужно как можно скорее, поскольку в противном случае после полного освобождения страны они будут считаться дезертирами. Власть вы здесь в конце концов или нет? Да, сказал генерал Бирюзов. Таким образом, Вы можете пополнить свои отряды кадровыми специалистами и в то же время изрядно проредить число сторонников покойного Дража Михайловича и генерала Недича, чёртовго Гитлера Люба, который уже, наверное, мечется, ища в своём кабинете пятый угол. Его так называемая власть в скором времени начнёт разбегаться, и нам необходимо сделать так, чтобы это происходило в правильном направлении. при оккупантах и их главных пособниках должны остаться только неисправимые персонажи, запятнавшие себя тяжелыми преступлениями, которым нет прощения ни при каких условиях». «Хорошо, товарищи», — ответил Благой Онешкович. «Чтобы приблизить освобождение нашей земли, мы предпримем большое партизанское наступление, сосредоточив основные силы в Южной и Центральной Сербии. Товарищ Иванович...» подготовит все необходимые приказы, а мы, как законное политическое руководство, обратимся ко всем гражданам Югославии помочь нам в этой борьбе. Красная армия уже стоит на пороге Сербии, и нам было бы стыдно, если бы наша судьба решалась без нас самих.